ЭПИЛОГ Около 10 часов утра 8 июня 2010 года несколько сотен человек столпились перед входом в Парижский институт океанографии. Мероприятие, ради которого эти люди приехали из России, США, Австралии, Японии и других отдаленных мест, сначала планировалось провести в расположенном по соседству институте имени Анри Пуанкаре, Однако его здание оказалось недостаточно большим, чтобы принять одну из самых странных церемоний награждения, которые видел мир. Двумя месяцами ранее институт Клея опубликовал заявление, которое от него давно ждали, и Джим Карлсон по телефону смог поздравить Григория Перельмана с присуждением премии в миллион долларов. Российский математик искренне поблагодарил американцам, однако дал понять, что в Париж не поедет, равно как и не скажет до церемонии, примет он награду или нет. Чтобы воздать должное Перельману и отметить вручение первой премии тысячелетия, институт Клея запланировал двухдневное чтение лекций, за которыми должно было последовать мероприятие, анонсированное просто как церемония. Известно было только, что в ней примут участие лучшие математики нашего времени. Первым лектором стал сэр Майкл Атья, английский математик, который почти 10 лет тому назад, на встрече тысячелетия, рассказывал о гипотезе по Анкаре. Он верно предсказал тогда, что решение этой задачи может потребовать привлечения нетопологического инструментария. Сейчас Атье представил историю математики как процесс постижения многомерности. В XIX веке математики изучали два измерения, в XX столетии наука доросла до трех измерений, а в XXI, наступление которого ознаменовала работа Перельмана, ученые смогут покорить четвертое. Джон Морган, выступивший после Атье, разобрал историю доказательства гипотезы Пуанкаре. На сцену один за другим выходили великие математики. Кертис Макмалин весьма остроумно рассказал о сути гипотезы геометризации, сопроводив выступления слайдами с изображениями кроликов, грибов и динозавров, представляющих собой фигуры, составленные из компонентов восьми терстоновских типов. Макмален заметил также, что однажды слышал речь Перельмана и сразу решил, что тому чужд общепринятый образ мышления. Публика захихикала. Сам Терстон заметил, что каждый из присутствующих математиков мог бы сказать «Перельман сделал то, что не сумел сделать я». Следом выступили Стивен Смейл, автор известной статьи о том, как не следует доказывать гипотезу по Анкаре и Михаил Громов, назвавший работу своего протеже Перельмана «величайшим достижением столетия». Эндрю Уайлс, доказавший великую теорему Ферма и единственный из ораторов, у кого не было личных отношений с гипотезой Пуанкаре, подивился тому, что между объявлением перечня задач тысячелетия и решением Перельмана прошло так мало времени». Все шло как нельзя лучше. Ораторы блистали. Атья шутил так, что гости покатывались от хохота, Макмалин показывал картинки, от которых захватывало дух. Терстон едва ли не танцевал и размахивал руками так, что казалось, будто он жонглирует воображаемыми фигурами. В общем, все было прекрасно, если бы ни одно обстоятельство. В зале отсутствовали Григорий Перельман и Ричард Гамильтон. Наконец на сцену поднялся Лэндон Клей со стеклянной статуэткой в руках. «Мне доставляет большое удовольствие вручить эту награду тому, кто согласится ее принять». Он прочитал вслух надпись на статуэтке. «Премией тысячелетия награждается Григорий Перельман за доказательство гипотезы по Анкаре». И передал ее Джиму Карлсону, еще раз озадачив его, как вручить награду тому, кто ее заслужил. Неделю спустя после парижской церемонии Перельман позвонил Карлсону и сообщил, что миллион не возьмет. Руководителям института Клея пришлось думать, Как потратить эти деньги на благо математики? Разумеется, так, чтобы сам Перельман остался доволен. Правильное решение до сих пор не найдено.